Трек 9. Время действия. Воскресенье. Скоро 4 часа дня. Место действия школа Керин. К главному входу школы неспешно подъезжает немаленький микроавтобус серебристого цвета. Останавливается открывает дверь, из которой первой выходит персональный менеджер Юнми. За Юне, друг за другом, занимая своими телами при выходе практически весь дверной проем, выгружаются телохранители и строятся в коробочку перед машиной, привлекая своими действиями к себе всеобщее внимание. Наконец, в дверном проеме появляется фигурка Юнми, выглядящая очень хрупко на фоне накачанных мужчин. Охрана окружает ее и начинает движение в сторону школьных дверей. Впереди идет Юне. «Вот это да!» – изумленно произносит какая-то девочка, издали смотря на происходящее. «Это же Юнми! Ничего себе у нее охрана!» «Точно, Юнми! присмотревшись, отзывается стоящая рядом подружка. «Зачем ей столько телохранителей? Она что, решила, что на нее нападут?» «Может, она думает, что на нее набросятся поклонники?» Не слишком ли она о себе воображает? А чья у нее охрана? Агентство или семья Ким? Может, от тех и от тех? Вот повезло нищебродке. Даже и не подумаю к ней близко подходить. Я тоже. Тем более, что она за справкой приехала. Фи! Девушки озадаченно смотрят, как в окружении телохранителей проходящая невдалеке одних юнми, улыбается и приветливо машет рукою, снимающим ее на камеры журналистам, стараясь при этом выглядеть как можно более естественно. Один из ее охранников, тем временем, рукою отодвигает в сторону несколько репортеров, освобождая ей путь. Пресвятые ананасы! Смотря вслед удаляющейся процессии, находит в себе силы на слова соседка. Какая задовака! Время действия – чуть позже. Место действия – там же. Встаю на школьном дворе. В тени от крыши в окружении охраны, пока жду маму Ионни, наблюдаю со стороны за праздником жизни. У стены школы установлены большие доски, на которых прикреплены здоровенные листы с результатами экзамена. Еще всем школьникам выдают на руки небольшие листочки с конкретной их оценкой. Школьники, кто ликует, чуть ли не целуя эти бумажки, то морщится и быстро убирает в карман или сумку. Но, повторюсь, результаты всех вывешены для всеобщего обозрения, и поэтому у стендов бурлит жизнь, в которой каждый сравнивает себя с другими. Меня в списках нет, и я в этом бурлении не участвую. Вроде мне как бы должно быть все равно, но почему-то обидно, что все там, а я тут один. Никто ко мне не подходит, смотрят издали, предпочитая общаться между собою. Возможно, что причина кроется в моей охране. В школе много детей из обеспеченных семей, но с охраной приперся я один. Шесть плотных корейцев в черных костюмах с непроницаемыми лицами, плюс такая же безэмоциональная и плотная кореянка, на случай, если меня понесет в туалет. Будет там мою безопасность обеспечивать. И еще ЮНСНБ для решения вопросов, которые могут возникнуть с администрацией школы из-за присутствия охраны или еще чего-нибудь. Она как раз сейчас пошла уточнять, сколько охраны пустят в зал вместе со мной. Вот, стою в окружении Security, один как перст, жду ее возвращения. После торжественного вечера, где будут раздавать дипломы об окончании школы, будет еще праздничный вечер, но я на нем оставаться не собираюсь. Бродить в одиночестве среди чужого праздника нет никакого желания. Да и потом, чего я там не видел? Выпускных я повидал достаточно и своих, и чужих. «Э -э, простите, я могу поговорить с Юнми? Раздается голос права Юнми, я могу с тобой поговорить? Поворачиваюсь на голос. Вижу учительницу литературы. Госпожа Дуна, стоя рядом с крайним охранником, с опаской смотрит на него. «Добрый день, госпожа Дуна!» Клоняюсь я ей и, выпрямившись, говорю старшему в команде охранников. «Это моя учительница литературы!» Старший кивает и, не произнеся ни слова, делает полшага в сторону, показывая, что общение разрешено. «Рада вас видеть, госпожа!» говорю я, действительно обрадовавшись, что можно хоть с кем-то поговорить, и делая шаг к учительнице. Что-то случилось? Никогда не видела таких... Говорит мне в ответ учительница и на секунду замолкает, подыскивая нужное слово. Солидно смотрящихся охранников? Говорит она, найдя удачное, по ее мнению, словосочетание. Ну да, в который раз я оглядываю своих секьюрити. Сверепо выглядят ребята. Плечи мощные. Очки черные, у каждого в левом ухе микропередатчик, витой провод от которого убегает в завор от пиджака. Действительно, солидно смотрятся. Не стыдно с такими на людях появиться. Санхён знает толк в подборе персонала. Президент Санхён умеет подбирать персонал. Повторяю я вслух свои последние мысли, и тут вспоминаю, как крыл на шоу корейскую литературу. Вот черт! Наверное, литераторша сейчас закатит скандал по этому поводу. Блин. Юнми, поворачивается в этот момент ко мне Дуна, я хочу поговорить с тобой о твоем рассказе, который выставляли на конкурс от школы. Помнишь? Спрашивает она и, бросив взгляд на секьюрити, уточняет. Тебе это еще интересно или уже нет? А, цветы для Элджернона, говорю я, вспомнив историю с конкурсом И удивляюсь, что разговор начался не с обсуждения шоу. Да, Сан-Беним, помню. И что с ним произошло на конкурсе? К сожалению, говорит Дуна, он не получил никакой награды. Вот оно даже как, думаю я, кивая в ответ учительницы. Произведение, удостоенное в моем мире кучей наград и всемирного признания. Здесь, на местном конкурсе школьных литераторов, не выбило даже занюханного третьего места. «Гримасы бытия или разность миров?» «А почему так случилось, Санбеним?» – спрашиваю я. «Вы случайно не знаете?» «Юнми, мне жаль», – говорит учительница, внимательно смотря на меня и, видимо, выглядывая признаки огорчения. «Но жюри решила, что твое произведение затрагивает слишком взрослую тему и, может быть, не понято школьниками». «Да наоборот, мне кажется, что школьники моментом бы все поняли». В школе как раз и начинаются те чудные времена, когда тебя пинают за то, что ты отличаешься от других. И потом ты написала свою работу на английском языке, продолжают объяснять мне причины провала учительница. К сожалению, не так много в Корее школьников, которые владеют иностранным языком так же свободно, как ты. В общем, понятно, делаю я для себя вывод из полученной информации. Но вроде это не все, что хотели мне сказать. Сейчас перейдем к шоу. Смотрю на замолчавшую Дуна. Учительница смотрит на меня. Молчит. Спасибо, госпожа Дуна, благодарю я. Я все поняла. Но мне кажется, что вы хотели сказать что-то еще. Юнми, не помню, говорила я тебе или нет о моем хорошем знакомом в Америке, отвечает учительница, которая увлекается фантастикой. Твоя работа произвела на него большое впечатление, и он хочет, чтобы о ней узнали другие люди. Речь идет об издании твоего рассказа в Америке, сделав паузу, видимо, для того, чтобы в мой мозг лучше всосалось, говорит Дуна, строго смотря на меня. Издание в Америке? Хм, почему бы и нет? А на каких условиях, интересуюсь я у учительницы? Вот поэтому я и подошла с тобою говорить отвечает мне она. «Я не хочу быть посредником в деле, котором мало понимаю». Мне сказали, что, возможно, это может быть напечатано в бесплатном журнале для молодых авторов. Возможно, оно будет частично платное, возможно, полностью платное, в зависимости от того, какие цели ставит перед собой автор. Нужно все обсуждать и договариваться. «Если тебе это интересно, тогда дай мне свою контактную информацию» и я передам ее в Америку. Будешь разговаривать с мистером Сэмом сама. Если тебе это не интересно, то тогда закончим на этом наш разговор. Я размышляю, смотря на возвращающуюся Юне. Когда она подходит ко мне, я уже принимаю решение. Юне Сан -Бе, у меня есть какие-нибудь визитки с моими координатами, на которых были бы записаны мой телефон или электронная почта? Юне? поздоровавшись с учительницей, отрицательно трясет головой. «Нет», – отвечает она, – «по правилам общение с артистом идет только через агентство. Нельзя давать свои личные телефоны и адреса почты». «Понятно». «Санбеним», – поворачиваюсь я к учительнице, – «если я попрошу у вас номер мистера Сэма, это будет корректно?» «Пожалуйста», – отвечает учительница, «только когда будешь звонить, Помни про разницу во времени. Я пошлю предварительно перед звонком смс-ку. Благодарно киваю я за напоминание. Только не забудь, говорит учительница, доставая свой телефон, чтобы посмотреть на нем номер Сэма. У Айдалов такая сумасшедшая жизнь. Она диктует телефон Юне, а потом несколько секунд смотрит на меня, словно размышляя, говорить или не говорить. Я не хотела с тобой об этом говорить, приняв решение все же сказать, произносит она. Но я сейчас подумала, что мы можем с тобой больше не увидеться. Я молча наклоняю голову, поняв, что неприятного разговора избежать не получится. На шоу, на всю страну ты сказала глупость о литературе своего народа, Юн Ми, говорит Дуна, назвав ненужным то, что он создавал столетиями. Но это ты сделала не потому, что глупа от природы, а потому, что дремучи невежественно. Я думаю так, потому что ты написала книгу. Будь ты просто глупой, у тебя это бы не вышло. Возможно, причиной твоего неприятия прошлого является твой подростковый максимализм. Я надеюсь на то, что ты повзрослеешь, станешь умнее и однажды поймешь, что сказала глупость, и раскаешься. Дуна смотрит на меня. Я молчу, ожидая финальных фраз от собеседницы и не ошибаюсь. Пока же я продолжает она, как учитель, очень огорчена легкомысленностью своей ученицы, тем, что она не слышала моих слов и не смогла воспринять даже крупицы из тех знаний, что я стремилась ей передать. «Простите, госпожа учитель, что не оправдала ваших надежд», вздохнув, говорю я и кланяюсь, краем глаза замечая закушенную нижнюю губу Юне. «Чувствую себя неловко. Я вроде бы прав, когда вещал на шоу, Но перед человеком, посвятившим всю свою жизнь литературе, которую я предложил выкинуть всю и сразу, неудобно. Желаю тебе удачи, Юнми, говорит мне Дуна. Жаль, что у нас было с тобой мало времени на общение. Уверена, будь его больше, я бы смогла открыть тебе красоту литературы, и ты не была бы столь категоричной в своих суждениях. Ну что ж, видимо, жизнь хочет, чтобы ты поняла все сама. Кан Кёне ведь тоже не имела наставника, но ее книги входят в Золотой фонд корейской литературы. Пусть это случится и с твоим произведением. Возможно, время изменилось, и теперь нужно писать книги не так, как делалось раньше. Посмотрим. Хотя я очень недовольна тобой, но все равно, юнми, файтинг. Учитель делает правой рукой жест пожелания и весело улыбается мне. Файтинг, госпожа учитель. Отвечаю я ей аналогичным жестом, неожиданно чувствуя, как почему-то защипала в носу. Словно слезы в глазах появились.